Глава четырнадцатая. «Желание, Геральт! Скорее! Чего ты желаешь? Бессмертие, богатство, славы, власти, могущества, почестей! Скорее у нас нет времени!» Он молчал. «Ты хочешь стать человеком!» Вдруг сказала она, мерзко усмехаясь. «Я угадала, верно?» Вот чего ты хочешь, вот о чем мечтаешь. О высвобождении, о свободе, возможности быть тем, кем хочешь, а не тем, кем быть вынужден. Джин исполнит это желание. Геральт, выскажи его. Геральт молчал. Она стояла над ним в мигающем свете волшебного шара, в магическом свете, в розблесках, удерживающих джина лучей, с развивающимися волосами и горящими фиолетовым огнем глазами, выпрямившаяся, стройная, черная, страшная и прекрасная. Она резко наклонилась, взглянула ему в глаза, он почувствовал аромат, Сирени и крыжовника. Молчишь? Так вот чего ты желаешь, ведьмак. Вот каково твое самое потаенное желание. Ты не знаешь или не можешь решиться. Поищи в себе, поищи глубоко и тщательно, ибо, клянусь, силой другой возможности тебе не представится. А он вдруг обрел истину, он знал, знал, кем она была когда-то, о чем помнила, о чем не могла забыть, с чем жила, кем была в действительности, прежде чем стала волшебницей, потому что на него смотрели холодные, пронизывающие, злые и мудрые глаза горбуньи. Он ужаснулся. Нет, нет, осознание правды. Он ужаснулся от того, что она читает его мысли, знает, что он угадал, и никогда ему этого не простит. Он приглушил в себе эту мысль, убил ее, выкинул из памяти навсегда, без следа, чувствуя при этом огромное облегчение, чувствуя, что... Поток лопнул, Джин, опутанный сетью уже угасающих лучей, повалился прямо на них, рыча, и в рычании этом было торжество и жажда убийства. Енофер кинулась ему навстречу, из ее рук вырвался свет, очень слабый свет. Джин разинул пасть, и протянул к ней лапы, а ведьмак вдруг понял, чего хочет, и выговорил желание.